«Царица ночи!» Луна многоликая светила. Не случайно шекспировская Джульетта умоляла Ромео не клясться луной, иначе его любовь могла бы оказаться столь же переменчивой. Каждый день наша спутница меняет свой внешний вид. О причинах этого явления знали уже задолго до начала нашей эры. А чуть более двух тысяч лет назад Римский философ Тит Лукреций Кар в поэме «О природе вещей» писал «Блещет луна потому, может быть, что в нее ударяют солнце лучи, и тем больше к нам изо дня в день обращает свет она, чем от нее удаляется больше круг солнца, вплоть до тех пор, пока против луны в полном блеске не станет». Говоря современным, более понятным нам языком, Луна светит не сама, а только отражает солнечный свет. Солнце освещает всегда половину лунного шара. Но в зависимости от взаимного расположения в пространстве трех небесных тел – Земли, Луны и Солнца – к Земле оказывается повернута та или иная часть освещенного Солнцем лунного полушария. Когда Луна находится между Солнцем и Землей, то все освещенное полушарие повернуто прочь от Земли. В эти дни ее совсем не видно на небе. Раньше говорили, Луна нарождается. Астрономы же называют это событие более прозаически – новолуние. Спустя примерно два дня в лучах вечерней зари на западе, невысоко над горизонтом, появляется узенький серпик, обращенный своей выпуклостью вправо вниз, к той точке горизонта, где недавно зашло Солнце, спустя неделю после новолуния Луна проходит четверть своей орбиты, и мы наблюдаем ровно половину освещенного полушария. Эта фаза называется первой четвертью. Луна хорошо видна вечером до полуночи. Еще через неделю Солнце, Земля и Луна снова выстраиваются в одну линию, но уже в другом порядке. Теперь Земля ближе к Солнцу, чем Луна. При таком положении к нам повернуто все освещенное лунное полушарие. Наступила полнолуние. Луна восходит на востоке одновременно с заходом Солнца на западе и ярко светит всю ночь, а утром снова меняется местами с нашим дневным светилом. После этого в правой части лунного диска появляется ущерб, нарастающий с каждым днем. Еще через неделю Луна снова превращается в полукруг, но теперь он обращен выпуклостью не вправо, как две недели назад, а влево, к востоку, в сторону утреннего Солнца. В это время Луна восходит около полуночи. С каждым днем серб становится все уже, А восход Луны происходит все ближе и ближе к восходу Солнца. И вот, наконец, Луна пропадает в лучах утренней зари. Прошел месяц, точнее, 29,5 земных суток, и снова наступила новолуния. 29,5 земных суток – это не только период смены лунных фаз, но и время, за которое на Луне происходит смена дня и ночи. То есть еще и лунные сутки. Есть простое мнемоническое правило, позволяющее запомнить какая луна молодая, а какая старая. Если представить к рогам молодой луны прямую линию, то получится буква R растущая а старая луна похожа на букву S. Однако это правило применимо лишь в средних широтах северного полушария Ближе к экватору восходящий лунный серп лежит на боку и похож на челнок, как его называли в арабских сказках. Если наблюдать Луну в Аргентине, Южной Африке или Австралии, то там вообще все наоборот, нужно придумывать другое правило. В полнолуние Луна особенно ярка, даже слепит глаза. Однако это в большей степени заслуга Солнца, чем Луны как отражающего тела. Дело в том, что поверхность нашего спутника покрыта очень темными породами. Они отражают всего 7% солнечного света. не намного больше, чем уголь. Когда мы видим половину освещенного лунного диска, мы смотрим на нее сбоку под прямым углом к падающим солнечным лучам. В полнолуние Солнечные лучи параллельны нашему взгляду. Спрашивается, во сколько раз ярче Луна в полнолуние чем в первой или последней четверти? Половинка вдвое меньше целого, наверное, вы скажете, в два раза. А вот и нет. Мы не учли особое свойство лунной поверхности. Она хорошо отражает свет в сторону Солнца и гораздо хуже в других направлениях правильный ответ в 15 раз. Идея о том, что луна похожа на землю, имеет глубокие корни. О горах на луне говорили еще философы древней Греции. Однако восторжествовали представление о принципиальном различии мира земного и мира небесного. Наши далекие предки считали, что на земле все состоит из четырех элементов: огня, воздуха, воды и земли. Здесь все несовершенно и бренно. Луна же и остальные небесные светила сотканы из невесомого пятого элемента, В этом надлунном мире, в отличие от земного, все нетленно, неизменно, движение светил вечное и происходит равномерно по идеальным окруженстям. Такая модель мира укоренилась в умах людей и продержалась все Средневековье до тех пор, пока астрономия не получила в свои руки разрушительное оружие против квинтэссенции – телескоп. Возьмите обычный бинокль и посмотрите в него на Луну. Вам откроется то, что впервые в 1609 году увидел в свою примитивную зрительную трубу итальянский ученый Галилео Галилей. Вот как он это описал. «С полной уверенностью можем считать поверхность Луны не такой уж совершенно гладкой, ровной и точнейшей сферичностью, как великое множество философов думает о ней и о других небесных телах, но наоборот, неровной, шероховатой, покрытой впадинами и возвышенностями совершенно так же, как поверхность Земли, которая то здесь, то там отмечается горными хребтами и глубокими долинами. Действительно, как только вы начинаете смотреть на Луну вооруженным глазом, она перестает быть плоским диском и приобретает объем. Рельеф особенно хорошо различим, около линии, разделяющей свет и тень. Астрономы называют эту линию терминатором от латинского слова, означающего «отделять», «ограничивать». Многие сегодня знакомы с этим словом прежде всего благодаря фантастическому фильму американского режиссера Джеймса Кэмерона, который назвал терминатором «киборга-убийцу», явившегося из будущего. А ученые используют этот термин уже давно. Первое, на что мы обращаем внимание, наблюдая луну даже невооруженным глазом, неоднородность поверхности. На общем светлом фоне заметно несколько, как правило, округлых темных пятен. Астрономы условно называют их морями, а светлые участки материками. В бинокль или простейший телескоп видно, что и моря, И материки сплошь покрыты кратерами, углублениями, окруженными кольцеобразными хребтами. Об этих формах лунного ландшафта мы сейчас подробнее поговорим.